одержимость реваншем. В средневековых рукописях Гогог и Магог изображались с пёсьими головами, то есть в виде химеры, о которой писал Лев Гумилёв. Химеры, в недрах которой в зоне контакта несовместимых субэтносов формируются антисистемы, представляющие собой социальные образования негативного типа, общность людей с негативным мироощущением. Хазарская антисистема это не только социальные образования, но прежде всего образования духовные. Это общность, утратившая этничность, но сохранившая и постоянно воспроизводящая антисистемный дух. Данные в его конкретной реализации на разных исторических этапах. Антисистемный дух данов в его конкретной реализации на разных исторических этапах. Дух богоборческий и антихристов Хазарская антисистема всегда объединяла всех носителей этого духа. Она перестав существовать в страдании времени как государственное образование, перешла в духовную форму сохранилось как духовное образование, стало невидимым глобальным антигосударством, ожидающим часа своей политической материализации в предконечные времена. Это невидимые духовные хазарии, как прообраз глобального антигосударства антихриста, всегда боролось за получение возможности политической материализации. Это невидимые хазарии треугольник вершиной вниз осуществлялась и осуществляется как внетерриториальный и наднациональный проект, направленный на борьбу против священной государственности, треугольник вершины вверх, как главного препятствия политической материализации. Это невидимой Хазарии, как антипод традиционной государственности всегда имело и продолжает иметь все её внешние атрибуты. В ней есть власть, мировое правительство, объединяющее идолопоклонников, одержимых духом дановым. В ней есть экономика, объединённая в транснациональные сети, которые поглощают, подчиняют себе и уничтожают государственную экономику. В такой же сети объединена и информация, позволяющая заражать духом дановым всё человечество. В невидимой Хазарии это сетевое глобальное образование, противостоящее системной иерархичности государственнического начала и непрерывно ведущее против неё войну. В невидимой Хазарии присутствуют все три пространства, присущие священной государственности, только заряженные антисистемно, противоположны ей, на разрушение и смерть. Невидимая Хазария имеет свой демографический потенциал, свою население, так сказать. Это люди-носители духа Данова, духа богоборческого, духа ожидающего антихриста и готовящего его приход. Люди, отпавшие от веры или не принявшие её и сделавшие себя таким образом гражданами Невидимой Хазарии. Это люди, которые организационно по принципу своего богоборческого родства объединяются в сети и отпадают от государственности. Они живут в традиционной государственности, но не являются там своими. Они инстинктивно и неуклонно борются против неё, ненавидит её, образуя пятую колонну. Попадая во власть в традиционной государственности, они, будучи духовно расположены к этому, с готовностью подчиняют себя власти мирового правительства, этого коллективного царя или бека, имевшего реальную власть в Хазарском каганате. Этот принцип двоевластия присущ сети Принцип полицентризма реализуется сейчас на глобальном уровне. Родившиеся русской государственность уничтожила, видимую Хазарию. Поэтому невидимая Хазария делает всё, чтобы уничтожить традиционную государственность и прежде всего священную русскую государственность. Невидимая Хазария делает всё, чтобы превратить мир в племена, с которых она собирала дань, и которых она превращала в рабов торгуя ими. Её цель в борьбе с традиционной государственностью отбросить мир в догосударственную родоплеменную сетевую архаику. У Невидимой Хазарии есть свои вооружённые силы, ядро которых образуют наёмники из частных военных компаний, которые вместе с армиями вассальных народов воюют за её политическую материализацию, за установление нового мирового порядка. Невидимая Хазария никогда не оставляла мысль о реванше. Победа Святослава имела великий символический характер. Русская государственность встала и осталась грозной преградой, сдерживающей силой на пути мироправителей-тьмы, носителей духа даного, захвативших власть в видимой и затем невидимой Хазарии. Святослав одолел видимую политическую Хазарию, а его сын Владимир, укрепивший на Руси православную веру, бросил вызов и одержал победу над невидимой антихристовой Хазарией. Поэтому для невидимой Хазарии наша священная государственность это не просто препятствие на пути реализации глобального проекта. Этот символ неотвратимости возмездия это твердыня политическая в её имперском монархическом воплощении, и это твердыня духовная в высоте и мощи православного духа, который укрепляет, делает священной и непобедимой нашу государственность. И потому хазарская антисистема, чтобы одолить нашу государственность, вела духовную брань, направленную на подрыв православия и разложение души нашего народа. И потому все попытки политического реванша, предпринимаемых Хазари в отношении русского православного царства, всегда предшествовали чётко спланированным действиям по осуществлению реванша духовного. По этой причине политические реваншистские устремления Хазари следует рассматривать и осознавать в неразрывной связи с её духовными реваншистскими устремлениями. Поэтому война в ментальном пространстве государственности в его политической, информационной и психологической составляющих неизбежно связана с войной в духовном пространстве. И потому агрессия в ментальном пространстве в области политической, государственной неминуемо предшествует агрессии в пространстве духовном. И чтобы предотвратить первую, а с нею и возможность физического вооруженного нападения, нужно нейтрализовать вторую. Что делает людей гражданами невидимой Хазарии? Что заставляет их, живущих в своих странах, покоряться Гогу и присоединяться к Магогу? Правители невидимой Хазарии достигают этого путём отторжения людей от веры и внедрением в их души лжи религии антихриста. На переходном этапе к этому хазарская антисистема возбуждает в душах людей антисистемный языческий настрой, создаёт присущую ей какофонию, состояние всеобщей извращённости, по Гумелёву Хазарская антисистема пытается тайно пануть людей поклоняться твари вместо творца. Как можно отвлечь людей от веры, довести их до такой степени духовной слепоты, что они добровольно примут лжерелигию, станут духовными рабами невидимой, а потом и материализовавшейся хазарии в виде глобального антигосударства. Чтобы отвлечь людей от веры, им предлагают культ, всякие духовные побрякушки людей превращают в язычников, поклоняющихся разным идолам, к числу которых относится этничность, деньги, власть, построенные на отрицании веры, политические идеи. И если народ слепнет до такой степени, что начинает поклоняться такой идее, предав свою веру и перейдя вниз исключительно в пространство ментальное, в область политическую, его государственность сначала разлагается, а потом рушится, теряя свой священный характер по причине отказа народа от веры, она становится хрупкой, крайне непрочной и уязвимой. Она становится обречённой на уничтожение. Так, увлекаясь идеалными политических идей, Введённый в заблуждение идолопоклонство русский народ становился свидетелем крушения своей государственности. Это были периоды реванша невидимой Хазарии, наполненные страшными трагедиями, войнами и страданиями, когда наш народ оказывался принесённым в жертву кровавому молуху. Таким периодом реванша невидимой Хазарии была Октябрьская революция, следствием которой стало падение Российской империи. К этому страшному по накалу драматизма, политическому и социальному взрыву, духовному бунту, предшествовала охватившая всю страну вера отступничества. За этим последовала измена царю как помазаннику божьему, что дало возможность хазарам, носителям духа данова, осуществить цареубийство. Как будет достигнута многочисленность народов Гога и Магога, граждан невидимой Хазарии, многочисленности, о которой написано, что число их будет как песок морской? Ведь Антихрист сможет прийти лишь в результате всемирной апостасии, отступления народов от Бога и от веры Христовой, когда благодать Божия отступит от людей, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. Книга пророка Даниила, глава 6, стих 23. «Его же есть пришествие по действу сатанину» – второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 2, стих 9-й. Надо полагать, что Гок достигнет многочисленности своих подданных через политическое, информационное, психологическое и духовное влияние на человечество, путём внедрения в сознание людей духа Данава. Инструментам воздействия здесь будут выступать идеологии. Кумилёв писал, что антисистемы порождают антисистемные идеологии. Учёный историк Астраумов, который, как пишут о нём, является фактическим основателем таджикской исторической науки, в послереволюционные годы высказал следующую мысль, раскрывающую механизм воздействия Гого на человечество. Усиливающаяся классовая борьба пролетариата с капиталистами, социалистов с коммунистами отражается на международных отношениях из-за освобождения трудящихся классов в Азии и Африке от политического и экономического гнёта империалистических стран Европы и Америки. Вот тогда, в конце этой вековой борьбы двух классов народов нашей планеты, избудется предсказание древнего еврейского Тайнавица о выступлении со всех четырёх углов земли, север, восток, юг и запад, Гога и Магога, число которых, как песок морской, Апокалипсис глава 20, стих 7, или, как говорят современные коммунисты, миллионы пролетариев, тогда будут происходить и необыкновенные ужасы международной войны. На шестом конгрессе коминтерна товарищ Бухарин сказал: "Когда мы научимся увязывать нашу повседневную работу с крупными политическими вопросами, когда мы охватим широкие массы рабочего класса западноевропейских стран и подчиним своему мнению рабочие движения в крупных капиталистических государствах, тогда мы сумеем увязать его с действительно могучим, имеющим историческое значение движением угнетённых народов". И когда будет близок час, в который поднимутся воинственные знамёна империализма, наш коммунистический интернационал, все наши партии, бесконечно широкие массы трудящихся масс всего мира скажут своё словечко. Это слово будет лозунгом гражданской войны, лозунгом борьбы против империализма ни на живот, а на смерть. Конец цитаты. И ещё цитата: в этой войне будут принимать участие многомиллионные армии с осушающими газами и множеством аэропланов. Эта война потребует огромных расходов и особенно тяжело отзовётся на истреблении и искоренении воинов. Конец цитаты. То есть массы людей заражаются антисистемной идеологией бунта, революции и вероотступничества, а затем бросают их в котёл войны, обрекая на гибель и смерть. Потому что антисистемные идеологии заряжены смертью, сосредоточены вокруг неё, нацелены на неё, потому что любая война рассматривается мироправителями тьмы как жертвоприношение их идолу Молоху, и потому что каждая спровоцированная ими война это с их точки зрения подготовка к приходу антихриста, который сможет воссесть на престоле именно в результате войны, повлекшей гибель и смерть. Вот что писал Фридрих Энгельс, памятник которому высется в центре славянского государства. Необходима безжалостная борьба не на жизнь, а на смерть с изменническим по отношению к революции и славянству. Истребительная война и безжалостный террор. Кровавой местью отплатит славянским варварам всеобщая война. Она сотрёт с лица земли целые реакционные народы, и это тоже будет прогрессом. Конец цитаты. О связи антисистемных идеологий со смертоносным началом пишет Гумилёв. По его мнению, антисистемные идеологии объединяются одной центральной установкой. Они отрицают реальный мир в его сложности и многообразии во имя тех или иных абстрактных целей. Эти идеологии либо призывают в корне изменить мир, на деле разрушая его, либо требуют от человека вырваться из оков реальности, разрушая самого себя. И то и другое в пределе даёт один результат небытие и смерть. Поэтому режим невидимой, а затем и материализовавшейся Хазарии – это режим тонатократии, от слова «тонатос» – «смерть». Антисистемная идеология невидимой Хазарии вобрала в себя два течения, направленные на достижение реванша. Это, во-первых, сионизм, политический, экономический и духовный, как идеология завоевания политического, экономического и духовного мирового господства, обеспечивающего воссоздание Хазарии. И, во-вторых, сионизм. Это построено на космополитизме, марксизм как идеология разрушения традиционной государственности в мире, расчищающей место для воссоздания Хазарии. Вспомним манифест коммунистической партии, где говорится о том, что пролетарии не имеют отечества, чем не лозунг глобалистов. Сионизм и марксизм это две составные части единой антисистемной идеологии глобальной Хазарии образующий идеологический фундамент нового мирового порядка. Еврейский коммунальный регистр чётко определил сионизм как марксистское движение. Французская газета Еврейский народ 8 февраля 1919 года написала: "Грядущая мировая революция будет исключительно наших рук делом. Эта революция упрочит нашу власть над другими людьми" сбылась ли еврейская мечта читатель может судить сам другое свидетельство участия еврейства в судьбе России прозвучало на состоявшемся в конце 2005 года в Нью-Йорке ежегодном съезде еврейских посланников движения хаббад в своей речи произнесённой от имени всех посланников движения главный раввин России Берл Лазар открыто заявил немало революций знала Россия но самый мирный, самый тихий и самый эффективный это революция, которую сотворили посланники Хаббада. Цитата из еврейского слова номер 46, порядковый 269, 2005 год, 30 ноября 6 декабря. Лучшим подтверждением этих слов могли бы стать российские кладбища, разорённая экономика, наука, образование, а также почти нищенское положение подавляющего числа населения